Как летают автомобили и ездят самолёты. Первые трюки в кинематографии появились на самой заре его существования. В фильме братьев Люмьер "Политой поливальщик", который, кстати, считается первой кинокомедией, был использован нехитрый приём. Дворник поливал мостовую из шланга, а озорник мальчишка наступал ногой на резиновую трубку. Вода переставала идти. Дворник наклонялся, пытаясь понять, в чём же дело, а в это время паренёк спрыгивал со шланга, и вода обдавала самого поливальщика. Это фильма, как говорили тогда, шла буквально минуту и вызывала неимоверный смех зрительного зала. Так что можно считать, что кинокомедия родилась из стрюка. И действительно, в эпоху великого немого Все комедийные картины строились на трюковой основе. Вспомним ставшие киноклассикой ленты Чарли Чаплина, фильмы с участием Гаррелда Лойда и Бастера Китона. Трюки бывают разные. Я бы разделил их на три вида. Первый смешная анекдотическая ситуация, взятая из жизни и зафиксированная на плёнку, скажем, тот же политый поливальщик Здесь экран является не родоначальником трюка, а только средством его передачи. Второй фокусы, каскады, трюки, аттракционы, пришедшие в кино из балагана и цирка. Когда на экране в кавалерийском бою падает лошадь, увлекая за собой всадника, такой каскад называется подсечек. Это по сути дела цирковой акробатический конный трюк, приспособленный для кино. Когда в Кавказской пленнице делают укол толстику Евгению Мургунову гигантским шприцем, это тоже типичный клоунский эксцентрический приём гиперболизации. Кинематограф в обоих последних случаях просто-напросто использовал цирковой и эстрадный арсенал. И третий вид, когда трюк связан исключительно с кинотехникой и без неё невозможен. В фильме "Ревю весенние голоса" хор ремесленников пел песенку "Фуражечка". На экране этот концертный номер выглядел так. Один из героев якобы показывал фокусы своим приятелям. Он клал на обычный стол свою фуражку, учащегося ремесленного училища. Подобная иллюзия ни что делал над ней пассы, потом поднимал головной убор, а под ним на столе стоял хор из шестидесяти юношей из Алехватски пел песню. Подобный трюк без участия кинотехники не осуществишь. В ранних комических фильмах главным образом применялись трюки цирковые, балаганные. Это требовало от актёров-исполнителей высокого акробатического мастерства, умения кататься на роликах, балансировать на канате, висеть над городом на высоте небоскрёба. ходить на руках, делать сальто, шпагат и многое-многое другое. Тогда они понимали слово дублёр. Легче было научить циркача, акробата нехитрым приёмам актёрской игры, чем подменять в кадре исполнителя каскадёром для выполнения смертельного номер. Большинство трюковых звёзд зажигались в безмолвном тогда кинематографическом небе, приходя из мюзик-холлов, цирков, профессионального спорта. Из кинотехнических приёмов в комических лентах тех лет использовались лишь обратная съёмка. В кадре происходило всё наоборот: шиворот-навыворот или же замедленная съёмка. Герои носились по экрану со страшной, нечеловеческой скоростью. Других комбинированных методов съёмки кинематограф ещё не знал, и смешил зрителя за счёт выдумки трюкачей и мускульных усилий исполнителей. С появлением звука жанр постепенно всё больше и больше начал приближаться к реализму, к подлинной жизни. Главными стали характеры героев, диалог, сюжетная драматургия, и трюки, эксцентрическая форма восприятия действительности мало-помалу отошли на второй план. Одновременно с уменьшением числа трюковых комедий увеличились масштабы и диапазоны комбинированных съёмок. Благодаря рир-проекции, инфоэкрану, перспективным совмещениям, макетам и другим техническим новшествам возможности кино стали поистине безграничны. Появился даже термин чудиса кино. Но эти киноволшебства перекочевали из жанра комедии в мир детского и научно-фантастического фильма. Вспомните картины наших сказочников Александра Птушко и Александра Роу «Гулливер в стране лилипутов», «Садко», «Руслан и Людмила», «Кощей бессмертный». Но постепенно комбинированные съемки вошли в кинообиход. Ими стали часто пользоваться кинематографисты, работающие во всех жанрах, когда технически нельзя было осуществить какой-либо кадр в натуре. Предположим, что... Летящий ночью самолет, столкновение поездов, взрыв моста, кувыркающийся с откоса автомобиль, морской бой старинных фрегатов, авиационная катастрофа и так далее. Во всех этих случаях тщательно изготавливались макеты, которые и подвергались искуснейшим манипуляциям комбинаторов. Однако я не собираюсь писать историю трюкового кино, И попытаюсь поведать лишь о своём небольшом и скромном опыте. Как, для чего и из каких соображений вводил я трюки в свои комедии и каким образом их осуществлял. По-настоящему я использовал трюки как художественный элемент, как средство воздействия в комедии человек не откуда. Экстравагантность сюжета диктовала необходимость поиска своеобразной стилистики. У нас в кино существовал богатый опыт создания киносказок, но для человека ниоткуда заимствовать эту эстетику не годилось. И хотя искали непрерывно стиль, интонация, манера, давались очень трудно. Всё оказалось для меня ново. Красили натуру, например, делали розовым асфальт или синими наружные стены домов. Соответственно, костюмы героев тоже решались и как привычные, и в какой-то степени условные. Наряду с творческими проблемами возникали и чисто технические, причём зачастую от них зависел успех того или иного трюка. А трюками, самыми разнообразными лента была насыщена до предела. Например, Чудак замечал с крыши стадиона в толпе расходящихся болельщиков любимую женщину. Он прыгал к ней вниз с немыслимой высоты, но попадал в жерло водосточной трубы по мере того как его тело двигалось внутри трубы она расширялась принимая форму тела наконец чудак вылетал из трубы и плюхался на асфальт а вот ещё трюк чудак хватался за кабель и его дёргало электрическим током контур декаря вдруг начинал светиться ореолить когда чудак заявлялся в учреждение, он всё ещё продолжал оставаться наэлектризованным. Неожиданно с его руки срывалась молния, прямым попаданием поражала бюрократические бумаги и испипеляла их. Никчёмная писанина горела ярким пламенем и превращалась на глазах зрителей в кучку пепла. Подобные штучки вводились не только и не столько для того, чтобы потешить публику, но главным образом, чтобы подчеркнуть необычность жанра, своеобразную форму ленты, странную её стилистику. Помимо таких чисто кинематографических трюков, в комедии было полно спортивно-цирковых аттракционов. После того, как мы расстались с Игорем Владимировичем Ильинским, Начались долгие поиски нового главного исполнителя. Наконец мы обнаружили молодого актёра Большого драматического театра в Ленинграде Сергея Юрского. Юрский родился и вырос в семье известного циркового режиссёра. Его детство прошло в цирке, за его кулисами. Юрский знал искусство арены, был мускулист и спортивен. В театре его карьера только начиналась. 25-летний, подающий надежды актёр сыграл на сцене свою первую роль. В кино он не снимался ни разу. Первая же предложенная юрскому кино роль оказалась очень трудной, условной, эксцентрической, гротесковой и одновременно реалистической, нагруженной драматическим эмоциональным содержанием. По-моему, Сергей Юрский с ней справился успешно. Не скрою, мне очень приятно, что именно моя комедия открыла для кино этого талантливого артиста. В отличие от Человека ниоткуда в Гусарской балладе не было, пожалуй, ни одного трюка, связанного с применением кинотехники. Все аттракционы носили спортивный, акробатический, цирковой характер. и выполнялись наездниками и фехтовальщиками. В съёмочную группу были приглашены бесстрашные джигиты из царской конной группы Михаила Туганова и целая когорта замечательных саблистов, шпажистов и рапиристов. Среди них встречались мастера спорта и чемпионы Советского Союза. В съёмках конных и пеших сабельных боёв служба техники безопасности сразу же запретила использование боевого оружия. Изготовили бутафорские клинки из дерева. Однако во время первой же тренировки актёры вошли в раж и так исступлённо размахивали деревянным оружием, что все сабли, шашки и палаши превратились в обломки и щепки. Пришлось самовольно нарушить инструкцию и дать артистам настоящие клинки. Опасность усугублялась тем, что фехтовальные сцены велись на снегу. Чтобы уменьшить скольжение, участникам сабельных драк подбили сапоги, гофрированные резины. Акробатические, мушкетёрские, конно-спортивные каскады выполняли не только джигиты и спортсмены. Рядом с ними действовали и актёры Достаточно было одного неосторожного или неверного движения, чтобы серьёзно поранить человек. Ведь актёры, несмотря на обучение, владели холодным оружием далеко не блестяще. Конечно, в опасные моменты каскадёры брали на себя непосильную и рискованную для артистов работу и подменяли их. В эпизоде, когда Шурочка из-под носа французов увозила карету с пленным русским генералом Балмашевым, Вместо Ларисы Голубкиной на ветвях дерева притаился царковый наездник Василий Рогавой. Фигуры молодого джигита и актрисы были схожи. Каскадёр без промаха спрыгнул с дерева на небольшую крышу едущей внизу кареты, разрядил в упор два пистолета в кучера и во французского охранника, лехим прыжком прямо с крыши кареты перемахнул на круп лошади и вовсю погнал экипаж. За которым стреляя из пистолетов, побежали пешие мародёры. Потом мы усадили на коня артистку, и съёмка эпизода продолжалась уже с Голудкиной. Точно подобранный дуплет и скрупулёзный монтаж позволили нам и на этот раз провести зрителей. Или вспомним трюк, когда денщик героини Иван в исполнении Николая Крючкова, как настоящий богатырь бросал с антресолей старинный огромный диван на головы трех французов, и те единым махом замертво валились на пол. Открою секрет. Диван был сделан из поролона и весил не больше двух-трех килограммов. Крючков очень натурально изображал, как тяжела старинная мебель, а от французов требовалось, естественно, подыграть. удар с здоровенного дивана и правдиво рухнуть бездыханными. Подобные аттракционы носили, конечно, несколько гиперболизированный характер. В жизни такие титанические усилия были по плечу отдельным физически развитым личностям. Нам же хотелось показать, как ненависть к захватчику словно удесятерила силы русских.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 В стариках разбойниках машина гонится за пешеходом. В невероятных приключениях итальянцев в России автомобиль преследует автомобиль. Я даже умудрился вставить трюки с машиной в иронию судьбы, где их могло бы и не быть. Критика отнеслась к этому вставному эпизоду как к понятной слабости режиссёра. В «Берегись автомобиля» каскадером, выполнившим все выкрутасы «Волги», работал Александр Микулин. Высокий, широкоплечий парень, влюбленный в машины, он с молоду выбрал себе такую необычную, опасную профессию и остался верен ей всю жизнь. Все трюки в машине были им осуществлены по-настоящему, без липы, без применения комбинированных съемок. Микулин действительно на полной скорости осуществлял проскакивал под мчащимся грузовиком, трубовозом, с ходу разворачивался на 180°, градусов, въезжал на быстро идущий трейлер, прятал машину на откосе дороги, чтобы милиционер-мотоциклист шоссе не заметил её, лихо мчался по кочкам и рытвинам и вытворял многое другое. После того, как аттракцион бывал снят,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 Производственной необходимости в этих повторах не было никакой. Микулин просто устраивал мне своеобразную проверку, мол, ты вот здесь мной командуешь, а каков ты сам? Ну что мне оставалось делать? Напускаю на себя безразличие, я соглашался, садился в автомобиль, и трюк проделывался ещё раз, теперь уже вместе с режиссёром. Когда в частности мы проскакивали под трубовозом, я отлично знаю, что зазор между трубами и крышей Волги достаточно велик, всё равно инстинктивно пригнул голову. Микулин радостно засмеялся. Так что все автомобильные фокусы я испробовал на себе, каждый раз испытывая острое, возбуждающее чувство риск. Я должен отдать должное Микулину его беззаветности и преданности делу.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 А ведь во время исполнения трюков всегда искушаешь судьбу. За рубежом каскадёр имеет обычно несколько идентичных экземпляров машины, так как эксперименты не обходятся без поломок. По положению нашего гонщика завидовать не приходилось. И тем не менее, мне кажется, он с честью вышел из нищенской ситуации. Нам хотелось придать мечущейся автомашине, удирающей от автоинспектора, хоть в какой-то степени черты героя фильма. Как бы вложить в неодушевлённый предмет автомобиль растерянность Деточкина, его боязливость, упорство, желание уйти от преследования. Вот Волга съехала под откос и притаилась там, скрываясь от орудовца. Мы старались, чтобы зритель отождествлял в этом кадре состояние машины с состоянием Деточкина. Но особенно, как мне думается, это проявилось в трюке наоборот. Я бы сказал, в антитрюке, когда сначала Деточкин, а затем и милиционер еле двигались в зоне пионерского лагеря, где установлен дорожный знак: "Осторожно, дети" и "Запрет ехать быстрее 20 км".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 она показывала гуманность и благородство наших персонажей, как жулика, так и стража закона. Трюк содержал в себе смысл, нёс философскую и этическую нагрузку. Когда удаётся придумать аттракцион, в котором занимательность сочетается с идеей, это всегда праздник. До сих пор я рассказывала о картинах, где трюки, фокусы, чудеса занимали важное, но не главное место. Однако в 1973 году мне довелось снимать чисто каскадную комедию. Атракционные трюки являлись по сути дела содержанием фильма, направляя, двигая и определяя его драматургическое развитие. Речь идёт о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 добывшись разрешения снимать, мы создали затор собственными силами из машин членов съёмочной группы. Мы взяли у хозяина летнего кафе столы и стулья, посадили несколько человек массовки, а одного из них поместили возле стены. Возможности репетировать не дали. Римская полиция разрешила проделать это один раз и быстро убраться, вооспрясь. Что получится, оставалось неизвестным. На всякий случай поставили два съёмочных аппарата, и итальянский каскадёр сел в амбулансу, так называется машина скорой помощи. Оглушая сиреной, с немыслимой скоростью медицинский микроавтобус вырулил на площадь, свернул с мостовой и понёсся по тротуару. Раздался погремётный стук падающих столиков, стульев, крики, и амбуланса снова выехало на мостовую. Человек, сидевший около стены, закричал истошным голосом и упал. Все кинулись к нему. Было полное ощущение, что машина вдавила его в стену. По счастью, этого не произошло. Просто человек смертельно перепугался, пережил серьёзный шок. Скорая помощь проехала от него буквально в миллиметре. Сразу же начался скандал. Участники моссовки и толпа которые возниклом мгновенно стали требовать от директора картины денег в уплату пострадавшему и заодно всем свидетелям тоже. Иначе они сейчас же пойдут в редакцию газеты, которая помещается тут же на площади, расскажут о безобразии съёмочной группы и фирмы Дино де Лаурентиса, не поздороваться. Директор картины тоже кричал, но это не помогло. Пришлось откупиться деньгами, после чего скандал удалось замять. Съёмки продолжались. Целая серия трюков предшествует эпизоду посадки самолёта на шоссе. Мафиозо разбивает иллюминатор в самолёте, его высасывает наружу, он обледеневает. В салоне самолёта создаётся эффект невесомости и так далее. В итальянском кинематографе существует профессия, которой, к сожалению, нет в нашем кино мастер специальных эффектов. У нас эту должность занимал скромный очаровательный человек Джулио Малинари. Казалось, он умеет делать всё. Например, Джулио изготовил состав смесь слюды и стекла, который на глаз выглядит абсолютно прозрачно. Но это стекло не режется. Оно безопасно. Его можно разбивать рукой, и не будет ни царапины, ни капли крови. Джулио Малинари вставил своё специальное стекло в иллюминатор самолёта, а также в оконную раму декорации склада матрёшек. Мафиозо влетал в склад, вышибал окно своим телом, и это было совершенно безопасно для актёра. Обледеневшие мафиозо это тоже работа Джулио Малинари. Он сумел по фигуре «Та ночи морозы» смастерить специальный панцирь из материала, похожего на плексиглаз. Присыпанный тальком и нафталином, панцирь сверкал, блестел и переливался, как лед, и вместе с тем от него можно было откалывать куски, как ото льда. Теперь, пожалуй, о самом трудном аттракционе — посадке самолета на шоссе. В мировом кино до сих пор не было подобного кадра, сделанного по-настоящему не путём комбинированных съёмок. Реализация этого трюка потребовала от нас немало выдумки. Когда реактивный лайнер садится на взлётно-посадочную полосу аэродрома, то сила удара такова, что толщина бетона или асфальта должна быть не менее 70-80 см. Шоссейных дорог с таким глубоким покрытием не существует, кроме стратегических секретных. Туда ход был закрыт. Из гражданских ни одна автострада не годилась для посадки многотонной громады. У нас снимался Ту-134, большой воздушный корабль, летящий со скоростью 900 км в час. Обдумав все возможные варианты, Мы приняли решение сажать самолёт на аэродромную полосу, загримировав её под шоссе. С взлётно-посадочной дорожки пришлось удалить опознавательные знаки, прожектора и прочие авиационные обозначения. Маляры начертили на бетоне белые линии, как и обычно нарисованы на автострадах. Но главное нужно было приземлить самолёт среди едущих автомобилей. Какой лётчик решится на это? Самолётная эпопея снималась на Ульяновском аэродроме в школе пилотов гражданской авиации. Заместитель начальника школы Иван Антонович Таращян предложил: "Возьмите письмо из Министерства гражданской авиации, в котором мне позволят летать с нарушением инструкции, и я выполню трюк". Когда мы заикнулись об этом в Министерстве гражданской авиации, с нами просто не стали разговаривать. Это смертельно опасно, это запрещено, категорически заявили нам. В министерстве никто не хотел рисковать. Если бы не дай бог случилось несчастье, человек, давший разрешение, стал бы отвечать за гибель самолёта и людей. Среди руководителей гражданской авиации безумца не нашлось. И мы приехали в Ульяновск без письма министерству. Лётчик Трощан сначала наотрез отказался выполнить нашу просьбу посадить самолёт на взлётную полосу, по которой будут ездить автомобили. Но где-то в глубине души замечательному пилоту хотелось совершить трюк, какого ещё никто не исполнял. Понимая огромную ответственность, которая на нём лежит, он потребовал: машины только легковые. За рулями только лётчики, в этой чрезвычайной ситуации им легче будет ориентироваться мгновенно и безошибочно. Мы созвали всех лётчиков, имеющих личные машины, и мобилизовали их на съёмку. По краям взлётной полосы навстречу друг другу бежали легковые автомобили, и таращан посадил гигантский лайнер на взлётную полосу. Иван Антонович проделал это по нашей просьбе 6 раз. и каждый раз выполнял задание безупречно